Между тем американцы, как я понимаю, на своих заводах Форда и Дженерал Моторс смогут быстро развернуть эту насущно важную продукцию. В ползе, наступившей вслед за этим, лица медленно поворачивались к вождю. Сталин с минуту стоял в задумчивости,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 Горянули генералы, бокалы поднялись и прозвенели, начался общий оживленный приподнятый разговор. К Никите подошли Жуков, Меридсков и Конев, заговорили о грузовиках. Ты прав, конечно, Никито Борисович, без этого мы не вытянем. Нам еще сапог бы заказать в Америке. В лаптях даже Вася Теркин до Берлина не дочапает.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 То есть наморщил свою обтянутую голой кожей голову конев. Значит, еще в шестнадцатом. Ну, механизацию пехоты во всех грядущих армиях мира начали еще в начале тридцатых, сказал Меридзков. И мы тоже, правильно? Кивнул Никита. Однако именно тогда Стали говорит, что у нас нет надежной машины. Помните, Георгий Константинович, об этом еще.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 А Жуков, кажется, свидетельствовал против Тухачевского, также как и Блюхер, чье имя тоже нельзя произносить. А что такое Тухачевский? Палач Тамбова и Кронштадта? А ты сам Кронштадский лазутчик, каратель, убийца моряков, жрёшь и лассасину в логове грязного зверя. Мы все запятнаны. Все покрытые шелухой преступлений красной проказой. Он запомнил паузу большим глотком рококетели, просушил губы на крахмалиной салфеткой и закончил фразу: "Ну, вы, конечно, помните, товарищи, как об этом говорили в наркоматии и генштабе". Жуков серьезно и мрачно кивнул. Он помнил.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 а именно на харьковском направлении, а может быть и еще южнее, на Ростов и далее на Кавказ. Так что пока коалиция заработает на полных оборотах, Васе Тёркину придется одному отдуваться. Так что давайте, ребята, выпьем сейчас за него, за нашу главную надежду русского солдата. И Никита снова, как и при вручении наград, охваченный наплывом какой-то героической симфонии, поднял бокал и стал чокаться со всеми окружающими товарищами по оружию. Вся склизкая мерзость сдвинута швабрами истории в прошлое. Сегодня мы все едины. История предоставляет нам шанс отмыться до белла. Разъезжались в ранних сумерках.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 В весьма благородном желании услужить князю-командарму.